Она поглядела на меня со странной улыбкой. Некоторые предпочитают стрелять. Я нахожу яд более верным средством. Теперь я знала, что Майкл рассказывал ей обо мне. В это мгновение вся моя любовь к нему обратилась в ненависть. На следующее утро мы прибыли в Марсель. Солнце сверкало. Здесь, где не было больше освежающего морского ветра, стояла невыносимая жара. Это был странный день. Я помню все. Запах гнилой рыбы в гавани, запах свежей соломы. От одного грузового парохода несло луком. Из корзин уличных цветочников строился пряный аромат. Пароход остановился. Мы стояли на палубе и ждали, пока нас спустят вниз. Внезапно меня охватил ужас. Несмотря на то, что солнце жгло, я почувствовала ледяной холод. Опершись о деревянные перила, стоял человек, на загоревшем лице которого застыло выражение голода и звериной жадности. Он был одет даже для рабочего, слишком оборванно. На нем был коричневый сюртук, порванные синие брюки, ботинки без шнурков и грязная шапка. Это было больше, чем маскарад. Это было перерождение. И все же я узнала Майкла. Он больше не смотрел в мою сторону. Но я тотчас же поняла, что он меня видел. Я поступила, принимая во внимание обстоятельства, очень неосторожно. Я подошла к Луизе и тронула ее руку. «Поглядите туда», — сказала я и указала ей на ожидающего человека. В секунды две она равнодушно смотрела на него. Потом выражение ее лица внезапно изменилось. Ее рот раскрылся, краска сбиралась за щек. В глазах появился страх. Она пришлась ко мне. «Что-то случилось», — прошептала она. «Он должен был бежать». «О, неделя, которую мы вместе рассчитывали провести». Сейчас же после этого начали спускать пассажиров, Я покинула пароход вместе с другими и подождала, пока замученный и пахнущий чесноком чиновник сделал таинственную пометку мелом на моем чемодане. Носильщик поднял его. «Такси к отелю Сплендид», — приказала я внезапно возле меня, очутилась Луиза Мартин. «Он непременно хочет вас видеть. Где вы остановитесь?» сказала я неприятно пораженная. В шесть часов вечера я зайду за вами. А зачем мне нужно Майку? Майку не задают вопросов. Ему повинуются. Вам должно быть это давно известно. У меня было такое чувство точно отвратительное туча омрачило мое путешествие. Я чувствовала тревогу. В шесть часов Луиза зашла за мной и мы отправились в один из самых ужасных портовых кварталов. Впоследствии я узнала, что это было самое страшное место не только в Марселе, но и во всей Европе, Вонючие и грязное. В каждом доме была таверна. На каждом шагу попадались густо накрашенные женщины. И пьяные мужчины. Я испугалась. Куда мы едем? Спросила я. В единственное место, где Майкл в безопасности. Даже марсельская полиция не смеет искать его вот там. Неподходящая обстановка для нас, сказала я, оглядывая улицу. Луиза презрительно посмотрела на меня.